«Вы кого-нибудь ищете?» Заметил ребят коренастый полуголый мужчина в кожаном фартуке. «Здравствуй, брат-кузнец!» Поклонился Лек. «Учитель приказал нам прибыть сюда. Моим ученикам пороковать картаги. Сказал, что нас ждут». «Лек Арсантен?» Прищурился коренастый. «Да, нас предупредили». «Идемте!» Юноша облегченно вздохнул, махнул рукой ученикам и пошел за кузнецом. Первое мгновение ему показалось, что он окунулся в огонь. Жара в цехе стояла несусветная. Пот мгновенно залил глаза, пришлось доставать носовой платок. Стало нечем дышать от грохота заложило уши. Только через несколько минут Лек пришел в себя и принялся с интересом осматриваться. Чего здесь только не было. Десятки наковален, по которым лупили молотами подмастерья. Мастера обозначали места ударов маленькими молоточками и внимательно следили, чтобы неопытная молодежь ничего не испортила. Многие, наверное, были не подмастерьями, а учениками горных мастеров, кующими себе картаги под руководством опытных кузнецов. Вскоре у наковалин станут Санти, Энет, Храт и Тинувель. Вскоре кузнец привел Лека с учениками к темному проходу в стене. Затем они долго спускались по винтовой лестнице в подземелье. В доме стали юраенской коллегии все было совсем иначе. Заготовки для призрачных мечей хранили не под землей, а в пещере, но тоже в полной темноте. Почему, интересно? Надо будет спросить. Сейчас ученикам предстоит выбирать себе железо для будущих Картагов. Вспомнив пыльные темные слитки, превратившиеся со временем в мечи, ставшие частью его души, юноша улыбнулся. Их истинные имена он никому не скажет, даже императору. Когда все оказались внизу, В руке кузнеца загорелся небольшой факел. Лицо мастера выглядело торжественным. — Сейчас вы выберете себе слитки металла, которые будут вашими картагами, — заговорил он. — Здесь их тысячи и тысячи. У каждого свои особенности, своя душа. Призрачные мечи не куют из обычного железа только из теоранской стали с плоскогорья риад. На изготовление каждой заготовки уходит до десяти лет. Они, бывает, ждут своего владельца десятками и сотнями лет в этом подземелье. — А что мы должны делать? — осмелился спросить возбужденный Энет. Глаза графа лихорадочно блестели. «Прислушаться к себе», — понимающий улыбнулся мастер-кузнец. «Ваши мечи вас позовут. Слушайтесь в свою душу. Она подскажет все необходимое. Когда поймете, куда вас тянет, закройте глаза и идите туда. Позволишь присоединиться, верен?» Внезапно спросил кто-то, и из темноты выступил крупный человек в темно-сером плаще. Лица его не было видно из-под капюшона. «Здравствуй, Твое Величество!» — повернулся к нему кузнец. «Рад видеть! Давненько ты у нас не появлялся! Ребята недавно придумали пару интересных вещей. Есть на что посмотреть!» «Величество!» император лек едва не задохнулся от неожиданности никак не ждал вот так вот запросто увидеть повелителя элианской империи он тут же опустился на одно колено склонил голову достал картаги из ножен и скрестил перед собой в церемониальном жесте уважения ученики последовали примеру наставника Разве что мечей у них еще не было. Оставь церемонии для дураков. Досадливо отмахнулся император. Ты горный мастер, а не придворный хлыщ. Встань, мальчик, хочу на тебя посмотреть. А то рассказывают много всякого. Сам хочу убедиться, что не лгут. Лек неуверенно поднялся на ноги во все глаза рассматривая фигуру в сером плаще. Лица не видно. Его, как и у Эльдаров, скрывала туманная дымка. Снаружи остались только руки. Сильные, покрытые мозолями, руки воина и кузнеца. На пальцах густо росли жесткие черные волоски. Одни эти руки говорили о многом. По крайней мере, молодому горцу говорили. И какой же страшной, нечеловеческой силой тянуло от его величества. Юноша горящими глазами смотрел на императора. Перед ним стоял истинный повелитель, заботящийся не о себе, а о доверившихся ему людях. Человек, способный сам работать в кузне при необходимости способный сам вести войска в бой и драться, а не изнеженный во дворце ни на что не годный бездельник, как король Нартагаля или Касик Даркасадара. — Хорош, хорош! — прогуделся с мешком император и хлопнул ошеломленного Лека по плечу. — Задачку ты на себя взвалил! сразу четверых оболтусов в люди выводить. Но достойная задача, достойная награда. Его Величество некоторое время молчал, вглядываясь в смущенного таким вниманием к себе молодого человека. «А ведь что-то с тобой не в порядке, мальчик!» Задумчиво сказал Маран Пятый. «Что случилось?» Говори, не бойся. Помогу, если это возможно. Я отчаянно покраснел Лек. А, -а, а, понимающе протянул император. Ясно. Влюбился. А девушка взаимностью не отвечает? Если бы так, ваше величество, опустил голову юноша. Если бы Мне о ней мастер-наставник такие страшные вещи рассказал. А я поверить не могу, хотя все вокруг одно и то же твердят. Хотел сам с ней поговорить, но она куда-то исчезла. Дома нет, никто ничего не слышал. Извините. «За что?» — удивился его величество. «Понимаю». Тебе сейчас больно? О ком вообще речь? Баронесса Элия Арсарах. Тяжело вздохнул Лек, упершись взглядом в пол. Слышал. Кивнул Маран. Немало гадостей о ней говорят. Я проверю слухи. Если на девочку возвели напраслину, то кто-то сильно пожалеет. Но если она действительно такая, как о ней говорят, то лучше ведь тебе с ней дела не иметь. Понимаю, что сердцу не прикажешь, но все-таки постарайся. Постараюсь, — убито сказал Горец. Ну, не верю я, что она такая, не могу поверить. Эх, мальчик, мальчик. Укоризненно покачал головой император. «Это очень больно, разочаровываться в любимом человеке. По себе знаю, насколько больно. Но ты справишься, ты сильный. Надеюсь, конечно, что тебе повезет, но обещать этого не могу. Жизнь нелегка, пойми. Я понимаю, ваше величество». Едва слышно, ответил Лек. Простите, что выплеснул это на вас. «Оставь!» – махнул рукой Маран. «Я сам спросил. Потом сообщу тебе, что думаю по поводу баронессы Арсарах. И не кланяйся ты! Запомни, мастера боевого братства говорят с императором на равных». Так повелось еще со времен Илиана Завоевателя. И не нам менять древнюю традицию. Понял? Да. Вот и хорошо. Но не будем терять времени. Твоим ребятишкам еще надо найти себе будущие картаги. А это нередко занимает полдня. Верен рассказал, что нужно для поиска? Да, ваше величество. В один голос ответили потрясенные явлением императора ученики. «Эльф», «Орк», «Скоморох» и «Аристократ», — негромко сказал Маран Пятый, оглядывая по очереди каждого, «Зеленый», «Алый», «Белый» и «Синий». «А покажи-ка мне твои мечи, Лек Арсантен». Тот послушно обнажил картаги. Император долго, внимательно их осматривал, проводя ладонями над лезвиями. Он что-то бормотал себе под нос и выглядел откровенно озадаченным. «Аура черная?» — спросил незаметно подошедший мастер-кузнец. «Угу!» — недовольно буркнул император. «Чернее не бывает!» Не видел до сегодня мечей тьмы. Ладно, выводы пока делать рано. Поглядим, что остальные себе выберут». Растерянный горец долго смотрел на них, но спросить ничего не решился. «Почему они назвали его мечи черными? Самые обычные картаги, если призрачные мечи вообще можно назвать обычными». Никак не черного цвета. И нет решился первым. Он закрыл глаза И вслушался в себя, Пытаясь понять, Не зовет ли его кто-нибудь Или что-нибудь. Сначала ничего не происходило. Он просто стоял и ждал, Всей душой желая услышать Предназначенные ему мечи. Юный граф, пытался представить себе их, ощутить в руках тяжесть рукоятей. Внезапно, где-то вдали, мигнул слабый синий огонек. Этот огонек улыбался, ему улыбался. И нет, не понимал, откуда знает это, но чувствовал, огонек и в самом деле улыбается. Граф тоже улыбнулся в ответ, и медленно двинулся в темноту. Он не видел, что император с мастером-кузнецом переглянулись и пошли за ним. Нет, осторожно передвигал ноги, опасаясь запнуться за что-нибудь на каменном полу. Дойдя до стены, он замер. Синий огонек горел где-то совсем рядом. Неуверенно протянув руку вперед, Юноша нащупал несколько глубоких ниш в стене. Каждой из них лежало что-то продолговатое, завернутое в промасленную кожу. Рука переходила от ниши к нише, пока не дотронулась до огонька, ясно видимого внутренним зрением. Тот вспыхнул ярче, и нету показалось, что ему в ладонь... Сткнулся носик игривого котенка. Радостно рассмеявшись, он вытащил из ниши сверток, оказавшийся на удивление тяжелым. Поздравляю! послышался за спиной голос Его Величества, и Энет едва не подпрыгнул от неожиданности. Синий, Дархот меня разбери, синий! Ты понимаешь, что это значит, Верен? Да уж, понимаю, Твое Величество, ответил мастер-кузнец. Прекрасно понимаю. На моей памяти никто еще не ковал мечей мудрости. Удивлен. Но смотри, еще один нашел свою заготовку. На этот раз орк. О, эльф тоже. «Даю гарантию, что у первого алый, а у второго зеленый. Проверим». Ничего не понявший из их разговора, Энет стоял, счастливо прижимая к себе промасленный сверток, и растерянно улыбался. Он чувствовал, что с ним случилось что-то очень важное. «Но что? Почему-то страшно хотелось развернуть заготовки». И дотронуться до них. Однако граф сдержал себя, понимая, что в темноте этого лучше не делать. Я ж тебе говорил, донесся издали голос императора. Алый и зеленый. Но как ты узнал? Озадаченно спросил кузнец. Были кое-какие намеки. Об этом не сейчас. Мальчишкам рано знать такое. Поговорим наверху. Ладно, смотри, последний застыл у стены в правом углу и тычется в нее, как кутенок. Что он ищет? Там нет ни одной заготовки. В правом углу? В голосе его величества слышался ужас. Ты уверен? В правом углу? Там закуток еще небольшой есть. В нем? Да. Удивленно ответил мастер-кузнец. «А что? В этом закутке ничего нет». «Есть!» – глухо возразил император. «Есть! Там спрятаны заготовки, выкованные полторы тысячи лет назад руками самого завоевателя. Белые заготовки, заготовки света. Больше никому таких создать не удалось». Хотя каждый император пытался. Я тоже пытался. «Белые!» Теперь ужас слышался и в голосе кузнеца. «Те самые белые заготовки?» Я думал, это только сказка. «Единый создатель!» «А какой луч у него был?» «Белый и был. Копыта Дархота!» «Я надеялся, что все-таки чушь, что этого не случится», – тяжело вздохнул император, – «что он найдет себе что-нибудь другое. Но если мальчишку тянет к белым мечам, мы не имеем права ему отказывать». «Не имеем», – уныло согласился мастер-кузнец. Они подошли к тычущемуся в стену Санти. Рыжий не понимал, что с ним творится. Перед глазами рвался и бушевал белый огонь. Его что-то тянуло вперед, не давало успокоиться, не давало возможности отказаться от поисков. Скомороху было страшно, волосы его встали дыбом, зубы выбивали дробь. Он бился и бился о стену пытаясь прорваться к этому белому свету. Нет, свету! Рвущему душу, выявляющему все темное внутри и выжигающему это темное. «Куда ты рвешься, мальчик?» донесся из-за спины голос императора. «Мне нужно туда!» уверенно ответил Санти. «Меня там ждут! Пустите меня!» «Ты уверен в своем выборе?» «Да». Он даже не осознавал, что говорит с императором. Это не имело никакого значения. Вообще ничто в мире больше не имело значения, кроме света за стеной. Рыжий видел его с закрытыми глазами. Он готов был отдать жизнь, только чтобы оказаться там. За его спиной император вздохнул и взмахнул рукой, произнеся несколько коротких, странно шипящих слов. Стена внезапно раздвинулась, и Санти едва не провалился в образовавшуюся нишу. Свет стал ослепительным. Он покрыл собой весь мир. Да что там мир? Всю вселенную а затем резко уменьшился до крохотного, теплого, греющего душу огонька. Рыжий протянул руку и взял этот теплый огонек. Он оказался довольно тяжелым. Пришлось подхватить промасленный, пропыленный сверток обеими руками и прижать к груди. «Белые мечи света!» — восторженно прошептал мастер-кузнец. Древняя сказка оказалась правдой. За каждым, получившим при инициации белый луч, внимательно наблюдали и обязательно приводили сюда. Но никто из них так и не выбрал белых мечей. Пробормотал император. В его голосе звучало искреннее недоумение. «До сегодняшнего дня». Не думал, что именно мне доведется разгребать это дерьмо. А куда деваться? Резонно спросил кузнец. Ты прав, друг мой, некуда. Не выпускающих из рук драгоценных свертков учеников вывели из подземелья. Вверх пришлось подниматься долго. Лег давно потерял счет времени. Наконец впереди засветился выход. Однако они оказались совсем не в том огромном цеху, из которого спустились вниз, а в не слишком большой, прекрасно оборудованной кузни. Посреди нее были установлены четыре наковальни, четыре горна, светящиеся багровым, ждали своего часа. Разверните заготовки и положите на наковальни скомандовал мастер-кузнец, покосившись на императора, присевшего на скамью у стены. Но тот ничего не сказал, только махнул рукой, предоставляя ему вести церемонию. Ученики осторожно развязали обвязки и сняли промасленную кожу со свертков. Под ней находилось по две толстых полосы темного металла. Эльфу Орку, аристократу и скомороху досталось по два будущих меча. Редко случалось так, чтобы сразу четверо получали по два картага. Двумечный бой давался далеко не всем. Каждый из учеников внимательно рассматривал заготовки, пытаясь почувствовать их, сделать частью себя. Металлические полосы казались цельными, но кузнецы братства знали, что каждая склепана из тысяч хорошо прокованных слоев стали, теоранской стали, секрет изготовления которой был известен только элеанским оружейникам. Именно поэтому ковка заготовок занимала столько времени. Ученики получали в руки почти готовые мечи. Им оставалось только завершить работу и не испортить сделанное мастером. «Станьте рядом и положите на заготовки руки». Голос кузнеца стал торжественным. Император встал рядом с ним и достал из ножен собственный меч, горящий призрачным желтоватым светом. «Я — Энет Ар Инват, Сантиар Эрхи, Храд Сломанный Клык, Тинувиэль Элле Валерия, приступаю к ковке картагов и произношу слово кузнеца. Лдер, Ренно, Сте, Нтаарах!» — набатом загремел голос императора. Остальные повторяли непонятные слова вслед за ним. Как только смолкло заклинание, заготовки засветились призрачным светом, причем каждая разным. Лек удивленно смотрел на это. Не помнил он такого. Юноша во все глаза смотрел, как заготовки погрузили в горны. Когда они раскалились до бела, Ученики клещами вернули их на наковальни. Император с кузнецом взяли в руки небольшие молоточки и принялись постукивать по горячему металлу, показывая, куда бить. Ученики неловко стучали молотами, стараясь действовать осторожно. Лек никогда не понимал, почему доводку мечей доверяют профанам. Однако доверяли. И почти никогда не случалось, чтобы ученик испортил картаг. Может, магия? Похоже на то. Слишком похоже. А для чего это нужно? Может, для того, чтобы меч знал только одного хозяина? Наверное, так. Горец с благоговением смотрел на священное действие и не мог оторваться. С этого дня Энету, Санти, Храту и Тинувелю предстоит три месяца по полдня проводить в кузне. Затем последний обряд, и в их руках окажутся призрачные мечи – самое страшное оружие Элеанской империи. Далеко не все знали, на что оно способно. Вот только готовы ли будут ученики к тому времени, сумеют ли стать достойными, успеют ли таковыми стать, Лек не знал, но понимал, что ему придется приложить для этого все силы.